Глава 12. Наследники Крита Горный ветер, прохладный даже в сверкающий полдень лета, подхватил лежавший перед Таис лист пергамента. Она придавила письмо золотой рукояткой кинжала. Мысленный образ подруги, отдалился, исчез в знойной равнине, распростершейся на восток от семи стен Экбатаны. Гессиона после двух лет молчания прислала длинное письмо. Верной подруге Миарха пришлось испытать немало, чтобы быть рядом с возлюбленным. Можно позавидовать Критенину нашедшему в Фиванке такую любовь и терпение. Грандиозные замыслы Александра потребовали большого флота. Корабли строились в устье Евфрата и на Тигре. Там распоряжался новый помощник Неарха, подвижный, как жидкое серебро, полукритинен, полуфиникиец, а Кедры, черные сосны, дубы и вязы с гор, из вершин Евфрата и Тигра, сплавляясь до верфи Неарха. Гесиона со свойственным Фиванке эпическим стилем описывала свои скитания между Вавилоном и маленькими городками кораблестроителей, оазисами пальм, одинокими храмами и бедными селениями рыбаков, затерявшихся среди моря тростниковых зарослей. Мухи, бич Вавилона Иисус, черными роями, кишевшие на рынках, в жилищах и даже в храмах, оказались пустяком перед бедствием мириад кусающихся кровопийц, тучи меревших над тихими водами. Ветер, к счастью, не столь уж редкий, приносил избавление. Все остальное время люди проводили в дыму, и гесиона уверяла подругу, что прокоптилась насквозь и стала нетленной, как мумия Египта. Таис огляделась. В чистом воздухе Экбатаны мухи не доставляли беспокойства. Гесиона была бы счастливее в этом городе, напоминавшем ей родные разрушенные фивы На мраморных плитах высокой террасы звонко зашлепали босые детские ноги. Сын Птолемея походил больше на мать, чем на отца. Военачальник убедил Таис вступить с ним в официальный брак, как только македонцы вернулись после погони за Дарием. Хромая и ворча появился в конце террасы Искалеченный тессалеец, оставшийся в Экбатане у Таис смотрителем дома и лошадей, после того, как тессалейские конники вместе с другими эллинскими воинами были отпущены Александром на родину. Теперь Ройкос приглядывал и за мальчиком, которому требовалась мужская рука и умение воина. Не вернулся на родину и начальник конников Леонтийск, отправившийся на восток вместе с Александром. Тай не любила вспоминать об этом. Рана еще болела. Мальчик выпрашивал позволение покататься на Буанергосе. Ройкос уверел что лучше обождать, пока не будет окончательно объезжен маленький конь из-за гор Иберии, присланный Птолемеем. Таис примирила обоих обещанием самой прокатить сына на вечерней поездке, которую она свято соблюдала, чтобы оставаться в форме на случай внезапного отъезда. Леонтиск поскакал по широким ступеням вниз в сад к павильону из грубого серого камня, облюбованному Эрис для уединения. Никто не смел нарушать ее покой в те часы, когда бывшая черная жрица сидела и грезила, неизвестно о чем, с открытыми глазами. Сыну Таис позволялось прибегать к павильону и окликать Эрис, вызывая на борьбу и состязание в беге. В дикой возне нередко принимала участие и мать, в упоении носившаяся по просторной площадке перед домом за зашт все-таки уехала в Тессалию со своим ликофоном. В доме появилась Акиале, печальная, добрая и застенчивая девушка из Северной Сирии. Для Океале не существовало никого выше Леонтиска. Она баловала мальчика свыше всякой меры, не слушаясь даже Эрис, которую страшно боялась. Впрочем, единственный ребенок в окружении бездетных женщин не мог не быть баловнем, тем более такой живой, сообразительной и хорошенькой, как сын Таис. Главную опасность представляла повариха, всегда готовая перекормить мальчишку в укромном уголке. Только теперь Таис поняла смысл обычая, распространенного по всей Элладе — обязательно отдавать сыновей, на воспитание многодетным родственникам. Или же мальчики объединялись в группы под руководством умелых воспитателей. Во всяком случае вон из материнского дома, особенно если дом богатый, с многочисленными рабынями и слугами. Спартанцы считали, что воинами могут сделаться лишь дети, выросшие отдельно от родных в специальных военных общежитиях. Более просвещенные афиняне, беотийцы, тессалийцы применяли воинское воспитание, сочетая его с необходимой образованностью. Наблюдая за подрастающим сыном, наделенным энергией и живостью обоих его родителей, Таис с нетерпением ждала возвращения Птолемея, чтобы отец устроил воспитание мальчика в окружении сверстников и умелых учителей. Почему-то ни разу не приходила мысль, что Птолемей в безвестных далях Востока, у края земли и на крыше мира, может погибнуть, как погиб Леонтиск у Александрии Эсхаты, самой дальней, там, за Сагдианой и рекой Песков, як сартом после ожесточенной битвы со скифами. Его тело укрыто надежной плитой,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 Александр повернул на юг, вверх по течению реки Песков, к гигантским ледяным хребтам крыши мира и парапониза, которые мерцали на горизонте еще в начале похода почти три года назад. Безмерно отважный, скромный и мечтательный, как всякий тессалец, Леонтиск ушел из ее жизни. Он умер от раны на третий день после сражения, улыбаясь, так положено, Эллину. Призвав гефестиона он передал Таис последний привет и все имущество, оставленное в Акбатане, немалое количество золота и драгоценностей. Через год по получению Таис разыскали родственников начальника конницы в селении близ Фтии, которым Афиленко отправила все за исключением памятных вещей. «Птолемей!» Храбрый и осторожный, очень дальновидный, не стремящийся к показному блеску, знающий себе цену, но отнюдь нехвастливый, постепенно выдвинулся перед остальными шестью полководцами Александра, как наиболее надежный и всесторонне осмотрительный. Он вел дневник похода и в подробных письмах Таис проявил талант писателя.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 Александр призвал его на помощь другому моряку, а на секрету заместителю Ниарха, в определении путей и чтении карт. Ниарх отправился в Бактиану с отрядом корабельщиков для участия в походе за Индию к тем самым пределам мира на краю океана, до которых не удалось дойти через степи. За колоссальными горами Парапамиза и Гиндукуша Протекала река Инд, где-то на западе сливавшаяся с Нилом. Дальше, на юг, всего в нескольких тысячах стадий, находились пределы суши. Неарх надолго простился с Гесионой. И представь себе, Таис мысленно услышала зливистый смех Гесионы, последнее известие от Неарха. Отважный мой маяк, Назначен командовать Агрианской конницей, кроме своих соплеменников, критских лучников, которых осталось совсем немного. Мне тоже, видимо, надо оставить надежду на скорое возвращение птолемея и самой позаботиться о воспитателях сына, подумала Таис и быстро пробежала конец письма. Гесеона писала о строящемся в Вавилоне Большом театре. Для ускорения доставки материалов Александр приказал разломать и снести башню Этаминанки, содеяв варварство для истинного Эллина немыслимое, даже если башня была сильно повреждена временем. Статуя Александра, созданная Лисиппом, поставлена во дворе одного из храмов. Нашли с нового культа, совершают перед ней богослужение. Пряча письмо под кинжал, та долгое время сидела в раздумье, слушая ветер в жесткой листве деревьев, затенявших террасу. Резко выпрямилась, ударила в серебряный диск, на восточный манер призывая рабыню, и велела принести принадлежности для письма. Первый год 113-й Олимпиады. Гесиона, радуйся. Думается, надлежит тебе приехать в Экбатану и здесь ожидать возвращения армии из индийского похода. Я живу в этом городе уже три года. Однажды зимой несколько минут падал снег. Так вспомнились родные Афины, где бывают суровые зимы, и снег раз в год ложится почти на целый день. Сходство с твоими сивами Ты заметила еще в первый приезд. И воздух здесь на возвышенности немного схож с лучезарным, тонким и животворным воздухом нашей Влады, дуновением Олимпа и крыльев священных птиц. Повсюду в Азии, за исключением трех благословенных городов Ионии, Хиоса, Клозамен и Эфеса, солнце тяжелое, слепящее, угнетает улич чувства, а пыль застилает горизонт. Даже в Египте свет слишком силен, а воздух не искрится, переливая с волшебными лучами, в которых так четкие все предметы, так облекаются очарованием женщины и статуи, что каждый Эллен становится художником. — Пора тебя отдохнуть от влажной жары и мух Вавилона. — Я боюсь за Александра, Птолемея. Гефестиона и всех наших людей, проведших эти три года в боях и походах за пределами Персии, от Герканского моря птиц в степях и горах, где зима несет снежные ветры и холода, никогда не испытанные в Иладе. Сопротивление бактрийцев, сагдиан и особенно скифов, превысило воображение Александра и возможности его армии. Пробиваясь дальше на восток, Армия испытанных ветеранов постепенно тает, а жители покоренных стран, составившие почти половину войска, куда менее надежны. Возвеличенный несмыханными в истории победами Александр, божественный фараон Египта, которому уже поклонялись как богу в древнейших городах Месопотамии матери народов, стал ревниво относиться ко всякому противоречию. Прежде уверенный в своей мудрости и силе, он спокойно выслушивал споривших с ним товарищей. Теперь это кажется ему унижающим достоинство великого царя и завоевателя. К несчастью, азиаты оказались искусными сердцами, готовыми на любые унижения. Мой учитель в Египте как-то сказал, что самая страшная отрава даже для очень мудрого и сильного человека — это постоянное восхваление его и его деяний. Александр выпил полную чашу этой отравы и стал способен на прежде несовместимое с его действительно великой личностью. Ты знаешь уже об убийстве доблестного, хотя и глупо тщеславного, Филотоса, начальника гитайров и личной охраны Александра. Прикончив Филотоса, Александр немедленно послал убийц сюда, в Экбатану, где начальствовал старый испытанный его воин в Армении, и того убили, прежде чем он услышал о казни сына. Обвинения в заговоре против Александра, мне кажется, придуманы услужливыми советниками, дабы оправдать убийство. За этими проявлениями несправедливости последовали другие. Вряд ли ты слыхала об избиении Бранхид. Когда наше войско с большим трудом и опасностями переправилось через многоводный и быстрый Оксос, называемый еще рекой и море», навстречу появилась огромная толпа оборванных диких и грязных людей. Они размахивали зелеными ветвями, бранхиями, отсюда их прозвище, плясали и вопили от радости на искаженном до неузнаваемости коины. Так выглядели потомки. Внуки и правнуки эллинских пленников, вывезенных к серксам в самую глубь Персии для работ на восточных ее границах. Александр, отъехав в сторону, хмурясь, рассматривал одичалых оборванцев и, внезапно расцвилипев, приказал перебить всех до единого. Жалкая толпа не успела разбежаться. В начале похода, через богатые зверями леса и степи на окраине моря птиц, Александр охотился на львов, тигров и медведей, поощая своих друзей к единоборству с могучими зверями на коротких копьях. Один Птолемей не принимал участия в диких забавах, спокойно снося насмешки самого Александра. Однако, когда кратер был жестоко искушен медведем, Александр прекратил охоту. Таис устала писать. Позвав Ройкоса, она велела приготовить лошадей. Буанергоса для себя и Солмах для Эрис. Черная жрица не мыслила прогулки своей госпожи иначе, как под своей охраной. «Все равно нам придется когда-нибудь разлучиться», — выговаривала ей Таис. «Не можем же мы умереть вместе». В одно и то же мгновение. «Можем», — спокойно отвечала Эрис. «Я пойду за тобой». Она многозначительно притронулась к узлу волос на затылке. «А если ты умрешь первая?» — спросила Афиненко. «Я подожду тебя на берегу реки смерти». Рука об руку, мы пойдем в царство Аида. Я уже просила великую мать оставить меня дожидаться на полях Асфаделий. Таис внимательно рассматривала эту странную не ту рабыню, не ту богиню, сошедшую к смертным для ее охраны. Чистое и твердое ее лицо — вовсе не выражала кровожадность, смертельную угрозу для врагов, как некогда казалось Таис. Вера во что-то такое, чего не знала вольнодумная Афиненко, победа над страхом и болью, как некогда у девственных жриц Артемис в офесе, породивших легенды об Амазонках. Но те впадали в священное неистовство Минад, сражаясь с яростью диких кошек. А для Эрис характерно выражение, которое скульпторы Афин должны были придать статуе подруги тираноубийц героини Лены, а не изображать символическую львицу с отрезанным языком. Суровое поведение Эрис очевидно лишь отражение ее сосредоточенности и серьезности в прямом взгляде ее кристально чистых синих глаз, слегка сведенных вместе бровей, в ясном чуть-чуть металлическом звуке ее голоса. И только темнота ее кожи, волос и губ напоминали о том, что это дочь ночи, владеющая темным знанием Гэри Кибеллы. Эллины особенно почитали тех своих атлетов, победителей на Олимпийских играх, которые одолевали соперников качеством, отсутствующему у простых смертных, спокойствием, даром и свойством богов. Поэт говорил, что все свои годы они хранили медовое спокойствие, самое первое из их высоких дел. Ничего нет выше этого благородства, украшающего каждый прожитый день. Спокойствие олимпийского победителя отличала и Эрис, придавая особенный оттенок каждому ее жесту и слову. И сейчас Таис с удовольствием смотрела на ее прямую посадку на пляшущие по обыкновению капризные салмаах. Бережно, как хрупкую милецкую вазу, передала рабыня Сирийка, брыкающегося и повизгивающего от восторга Леонтиска. Обе женщины поехали по замощенным улицам, выбирая короткие и крутые спуски и не обращая внимания на восторженные взгляды прохожих. Таис и эйс давно привыкли к ним. Действительно, эта пара, как в свое время Таис с Эгасихорой, не могла не привлекать внимания. А у юношей попросту захватывала дух, и они долго провожали глазами прекрасных всадниц. После буйной скачки по полю ристалищ, пустынному и заброшенному после того, как прекратились персидские гонки колесниц, еще не возобновленные македонцами, таис вернулась умиротворенная. Смыв пыль и уложив усталого сына, она вернулась к письму в другом настроении. «Александр, — писала она, —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 Македонцы со своими награбленными на войне деньгами и рабами получили обширные имения и селились в местах куда более плодородных и теплых, чем их гористая родина. Новые города требовали снова дерева и камни для построек. Воины жили в достатке и быстро обогащались. Так велики оказались завоевания страны,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 сделались натянутыми, как никогда прежде. Униженная покорность новых соратников сделала полководца еще чувствительнее. Забылась прежняя мечта о гомоноре, равенстве людей в разуме. Божественность великого македонца стала доказываться способами, более приличествующими вождю дикого племени, нежели владыки мира. Александр с помощью персидских советников